Глава 19 Никогда в жизни больше не возьмусь за охрану. Это не задание, а какой-то мегагемор. Ходишь, как идиот за напыщенным принцем, и только и делаешь, что ничего не делаешь. Хотя мне еще грех жаловаться. Мой принц хотя бы не сидит целыми днями в своих покоях. А вот тем, кто охранял королей, вот тем совершенно не повезло. Целый день в особняке сидеть — это вам не хухры-мухры? Одно радовало. У Эдмонда дела обстояли еще хуже. Он же взял на себя охрану графа, а тот оказался тем еще затворником. Сидел в выделенных покоях и книжки читал. За все то время, что мы уже здесь, он всего пару раз выходил из помещения и то лишь для того, чтобы найти еще чего почитать. В общем, самое скучное задание, какое я только видел в своей жизни. Единственная, кто из моей команды была полностью довольна жизнью, так это Лисенок. Все то время, пока мы с Ушастой охраняли принца в особняке, она, пользуясь моментом, дрыхла в нашем двухместном номере в форме зверя. Собственно, Лисенок и ночью теперь спала в своей звериной форме. Правда, сначала ее полчаса мучила и тискала Ушастая, но затем, соблюдая их договор, оставляла бедную Настю в покое. «Казалось, что теперь мы обречены скучать на этом задании, но не тут-то было». Все моментально изменилось, когда прибыл двор короля Шакшира вместе с ним самим. Причиной же столь резкой смены активности принца являлась некая довольно симпатичная, но жутко энергичная особа — принцесса Шакширская София. За один день она успела раз десять потеряться, облазить все местные холмы, постройки и даже оба королевских особняка. Казалось бы, а при здесь мы? «А при том, что мы — охрана принца. То есть из-за желаний принца Карла следовать всюду и везде за этой ветреной особой с электровеником вместо задницы, мы тоже носились туда-сюда, ибо куда она — туда и влюбленный болван». «Почему влюбленный?» «Ну, тут любому очевидно его отношение к принцессе. Хотя сам он искренне считал, что это его тайные чувства, о которых никто ничего не знает». «Ага, как же». Может, кто-то на материке о них и не знал, но вот вся свита обоих королей, как и все прибывшие аристократы, знали о тайной связи между принцем и принцессой, чуть ли не в подробностях. Но что самое забавное, больше всего слухов об их отношениях распространяло не кто-то там из болтливых служанок, а сама принцесса. Вроде как с виду ненарошно проговариваясь то там, то здесь, но я-то не слепой и не глухой, в отличие от Карла. так что все видел и слышал. Но когда состоялся разговор между принцем и хитрой принцессой, то все и вовсе стало на свои места. Правда, до этого я успел узнать кое-что о принцессе, и это кое-что уже тогда охарактеризовало ее как умную и хитрую особу. Так что разговор между голубками лишь подтвердил подслушанное мною с помощью Сакуру и Ли у аристократов и не только у них. София крутила парнем как хотела. Но надо дать ей должное. Она не собиралась поматросить и бросить. У неё явно были далеко идущие планы. Может, я и ошибался, но, кажется, кто-то решил себе заранее подготовить мужа. Ну или, точнее, воспитать. И, судя по поведению принца, ей это неплохо удавалось. Карл хоть и делал вид, что не всегда с ней согласен, но по факту в итоге делал то, что ей нужно. «Как и сейчас». Вместо того, чтобы послать принцессу куда подальше, он решил, наоборот, ей помочь. Хотя лично меня беспокоил совершенно другой факт. С чего вдруг она решила, что я сильный маг? Как смогла определить? Хороший вопрос. Но ответа на него не нашлось ни у меня, ни у Сакуры. Мы раз десять проверили мою маскировку, но все было идеально. Более того, ушастая позже подтвердила, что никто из людей не смог бы разглядеть истинную мощь моей силы через маскировку. Странно, необычно и любопытно. Может, действительно правду говорили о принцессе? Она реально гений? Но все равно. Как? Ладно, потом узнаю. А пока можно будет понаблюдать за ней и принцем, когда они полезут в это свое подземелье. И чего им только на месте не сидится? Мда, вот же парадокс. Когда принц никуда не ходил, было скучно. А когда появилась эта энергичная особа, он бегает за ней целый день в попытках угнаться. Выходило, конечно, хреново, но парень старался. Ну да ничего, у нас с ним договор, а значит, уже завтра или даже сегодня вечером снова вернутся спокойные деньки. Как оказалось, все же лучше скучать и бить баклуши, чем как песик с высунутым языком бегать за принцем. Хотя в нашем случае мы вчетвером выглядели со стороны как пёсики, бегающие по следу своей хозяйке. Хорошо хоть, что наша парочка не сразу решила лезть в подземелье, а сначала всё же посмотреть на сражение. Хотя оно больше походило на театр абсурда, а не на войну. Ну или точнее не посмотреть, а засветиться перед родителями, а после тихо свалить в туман. Даже мне хватило всего одного взгляда и подслушанного разговора между военачальниками, чтобы понять — это не война. а кровавое представление на радость аристократической публике. С одной стороны, сражение выглядело как дикость, но с другой стороны, я неплохо знал историю. На том же Азриле, во времена рыцарей и магии, войны были куда как кровавее. По сравнению с описанием тех битв, больше похожих на бойни, здесь детский сад и группа. Максимум две или три тысячи погибших с обеих сторон. В то время как на Азреле любое выяснение отношений между государствами с помощью мечей и магии заканчивалось бойней, с десятками тысяч погибших минимум, а иногда и с лихвой переваливало за сотни тысяч. И это еще если не вспоминать современных войн. Та же последняя мировая война унесла жизни почти трех десятков миллионов жителей планеты. Так что куда там местным? Лучше пусть и дальше играют в свои песочницы театра абсурда, чем начнут воевать по-настоящему. В общем, когда принц поволок меня за принцессой, я особо не возражал. Смотреть все равно было не на что. Может, что интересного в этом их подземелье увижу. И как в воду глядел. Нам пришлось увидеть не только интересное, но и даже очень новое лично для меня. Барьер, привязанный к личной силе мага и к его жизни — Обалдеть, не встать! И пусть это был явно артефакт из древности, но сам принцип... Уж не знаю, кто до подобного мазохизма додумался, но исполнил он это идеально. Я, конечно же, мог убрать данный барьер, но только если обнародую свою личную силу. Чего я, естественно, делать не собирался. Моя задача — охрана принца. А вот и он! Стоит рядом и лупит кулаками в барьер. Ну и еще орет. «Куда ж без этого? Там же его драгоценная принцесса и любовь всей жизни!» В то время как охрана принцессы тщетно искала возможность снять барьер. «Ну-ну, ищите-ищите. Без моих возможностей это нереально в принципе. Барьер исчезнет только если принцесса умрет или кто-то снимет с нее кандалы-артефакт. По-другому никак. Собственно, даже я по-другому его не уберу, не убив принцессу. Слишком коварное и мощное заклинание». «А как тогда я могу его снять <смех> да легко. Для моих феи этот барьер — не препятствие. Я даже благодаря Ли мог слышать, о чем болтали внутри. Так что мне достаточно с той стороны выкинуть из своего магического кармана уже созданного и давно подготовленного к использованию клона, запустить в него Ли — и все. Дело сделано. Эта псевдозлодейская а фанатичная дура ничего не успеет сделать. Умрет раньше, чем поймет, что случилось». «Мы можем что-нибудь сделать?» Задумчиво глядя на барьер, тихонько спросила Ушастая. «Как авантюрист я ничем помочь не смогу», — с явным намеком произнес я. «Ясно», — равнодушно вздохнула Ушастая и продолжать разговор не стала. «Но ведь принцесса в опасности!» Моментально подключилась совесть нашего отряда в лице Лисенка. «Неужели мы ее не спасем?» «Если бы она не была такой дурой, то и спасать бы не пришлось». Безразлично пожал я плечами. «Почему дурой?» — возмущенно уставилась на меня лисенок. «А как еще назвать ту, кто бежит впереди всех, и особенно своей охраны, по коридорам незнакомого подземелья?» — иронично пояснил я. «Фью!» — фыркнули многозначительно в мою сторону и отвернулись. «София!» — в очередной раз заорал принц в бессильной злобе, безрезультатно колотя по барьеру. «Сколько раз вам ваше высочество повторять, она нас не слышит!» Раздраженно процедил стоявший рядом с ним один из охранников принцессы. «И что теперь делать?» — развернулся в его сторону разгневанный принц. «Для начала успокоиться и взять себя в руки», — разумно начал воин, судя по виду доспехов и толщине железа на них ближнего боя. «Криком и истерикой делу не поможешь». «Да что ты говоришь?» — язвительно носугрозой произнес Карл. «Вы ее охрана! Вы что, не понимаете, что с вами будет, если она хоть немного пострадает?» мы это как раз понимаем», — хмуро процедил воин. «И делаем все возможное, чтобы спасти ее высочество. Но ваши крики отвлекают нашего мага от изучения барьера. Или, может, вы хотите предложить какой-то другой вариант?» «Нет», — раздраженно намотнул головой принц, бросив очередной взгляд в сторону барьера. Именно в этот момент злодейка а дура по имени Жозефина порезала руку принцессы, дабы добыть крови. «Почему дура?» А как еще назвать ту, кто ради непонятных целей стремится возродить явно больного на голову некроманта? Как по мне, дура, еще мягко сказано. Ну и, естественно, от этого зрелища принц побледнял и до скрипа сжал кулаки. Ну, хоть опять не начал вопить как резанный, и то прогресс. Но мне вдруг стало интересно. Почему все фанатики оказываются хитрыми или супер-пупер предусмотрительными злодеями, но только с одной стороны? Такие себе однобокие гении. То есть продумать мегаплан операции по спасению главного злодея они могут, а вот чуть больше пораскинуть мозгами — нет. Почему так? Разве это не явное противоречие? Вот взять эту самую Жозефину. Она стала женой Архимага. Смогла нетривиальным образом свести своего мужа и принцессу. Потом еще кучу лет терпеливо ждала подходящего момента. И только когда все звезды сошлись в нужном зодиаке, а на горе просвистел рак после дождичка в четверг, она решилась на реализацию задуманного. И что самое парадоксальное, у нее все получилось. Богиня удачи любит фанатиков? Ну да ладно. Черт с этими многочисленными и очень удачными стечениями обстоятельств. Вернемся к разумности Жозефины. Так вот, реализовать подобный план тупица и идиот не сможет по определению. Значит, как минимум, у нее есть зачатки разума и адекватности. Но тогда возникал конфликт. Если пациент умеет думать, почему в данном случае его размышления настолько примитивны. Например, почему она ни разу не задумалась о своей цели? Не задала себе простой вопрос, из-за чего ее предки и особенно тот самый первый слуга-некроманта не спасли его раньше? Не было возможности? Не знали, как именно спасти? бред и идиотизм если слуга знал что его хозяин запечатан душой в склепе и знал что еще одна дебилка по имени эльвира зачем то решила оставить возможность этого самого освобождения, то значит знал и все остальное не будем сейчас углубляться в дебри идиотизма Эльвиры и ее решение насчет некроманта это лишнее и слишком долгое занятие да и касаться вопроса слишком серьезных познаний слуги тоже неохота Примем за аксиому, что в итоге каким-то чудесным образом слуга женился на этой Эльвире, и та ему всё рассказала. Ну, просто в любом другом варианте у меня сломается мозг в попытках найти логику во всём этом бреде. Так что да, так и решим. Так вот, почему же Жозефина не стала размышлять о предках? Так, стоп, это что же получается? Если верить в мою теорию, то они что, родственники? Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Отставить думать на эту тему. Еще не хватало мозги себе свернуть. Все, стоп, забыли. Так, возвращаемся к злодейке. Хотя, а чего к ней возвращаться? И так все понятно. Она самый нелогичный, гениальный шпион-фанатик из всех фанатиков на свете. Точка. Но все же. Вот понимаю, что нужно остановиться и перестать ломать себе мозг. Но не могу удержаться. Ну как так? Зачем нужны все эти сложности? Можно же было все сделать проще и быстрее, да и намного раньше. Но нет, не сделали. Такое ощущение, что до этой Жозефины все ее предки являлись теми еще сукиными сынами, либо любителями женских детективных романов. То есть ждали, когда придет тот самый единственный и неповторимый, ну и так далее, момент истины. То есть имидж ничто, пафос все. «Вы...» Резко обернулся в нашу сторону принц, уставившись именно на меня. «Я знаю, что вы можете уничтожить этот барьер!» «С чего вдруг вы реши...» Начала было ушастая, но не договорила. «Замолчи!» — грубо оборвал ее принц. «Ты!» — гневный палец в мою сторону. «Можешь снять барьер, так ведь?» «Могу. Легко и просто согласился я. Раз уж этот напыщенный индюк решил от меня что-либо требовать, то сейчас получит по полной программе». «Ваше оправдание!» Начал он гневно, но тут же замолчал, в шоке устаивавшись на меня. Видать, дошел смысл моего ответа. «Чего?» «Повторить?» — язвительно усмехнулся я. «Могу и повторить?» «Я могу убрать этот барьер в любой момент. Так понятнее?» «А, да», — растерялся от такого поворота принц. «Вот отлично». Довольно улыбнулся я и продолжил спокойно стоять на месте. «Так убери его, наконец!» В этот раз не выдержал и высказался раньше принца тот самый воин из охраны принцессы. «Уверены, что хотите именно этого?» С хитрым прищуром уставился я на него. «Барьер нельзя сломать силой», неожиданно вмешалась ушастая, испортив всю эпичность момента. «На принцессе надет старинный артефакт. Это кандалы последней надежды», — хмуро продолжила она. «Барьер я и сама могу уничтожить. Вот только если это сделать, то принцесса погибнет в тот же миг». «Почему?» — изумленно произнес другой охранник принцессы, маг, который до этого пытался изучить барьер. «Барьер создан за счет этого артефакта. Он существует благодаря силе принцессы», — с тяжелым вздохом продолжила эльфийка. «Кандалы вытягивают из нее не только магическую силу, но и жизненную. Чем сильнее повреждение у барьера, тем больше выкачивается сила, И так до тех пор, пока принцесса не умрёт». «Ого, забавно. Откуда у ушастая всё это знала?» «Кажется, кое-кто намного опытнее, чем старался показаться. Или же просто вычитала в древних манускриптах. Не знаю, но выглядело подозрительно». «И что тогда делать?» — обречённо произнёс принц, у которого в буквальном смысле опустились руки. «К сожалению, ничего». Грустно покачала головой ушастая. «До тех пор, пока кто-нибудь не снимет с нее кандалы-артефакты последнего шанса, или она не умрет, барьер будет стоять». «Но ведь мы можем зайти с другой стороны, так?» Моментально оживился принц с отчаянием смертника, уставившись на нас. «Можем», — согласно кивнула ларана. «Но не успеем. Этот барьер очень мощный. Магические силы принцессы скоро закончатся, и тогда она умрет». «Я думаю, это случится намного раньше». Добавил я с легким изумлением, глядя на происходящее внутри. «София! Нет!» Заорал Карл, обернувшись и увидев то же, что и я. «Как ни странно, но злодеи победили», о чем явственно говорила рукоятка кинжала, торчащая из живота принцессы. Да однако любопытный поворот. Неужели она вот так просто возьмет и умрет? И не будет никакого супер-пупер-таинственного спасения?» «А как же пафсное превозмогание и последующая эпичная битва с главгадом?» «Да ладно. Вы же не хотите сказать, что я и есть то самое спасение?» «Но это точно не так. Даже если я прямо сейчас раскрою все свои силы, то спасти принцессу не смогу. Кинжал-то тоже артефактный. Он ранил не только тело девочки, но и связал свое положение с ее душой. Если хоть кто-нибудь, кроме самой принцессы, до него дотронется, то все, гайки». Душа Софии улетит в загробный мир со скоростью света. Правда, перед этим весь ее магический дар осядет в самом кинжале. Да, забавный ножичек, однако. Конец книги. Читал, Мироненко Юрий.